91. Ксень, я не понимаю, зачем она это сделала? А на реакцию твою посмотреть? Узнать, хищница ты или нет? Разревелась? Значит, сын на этот раз связался с овцой, а не с акулой. Она так растерялась. Марина, я пошутила. Тест отрицательный. Шуточки. У тебя задержка на нервной почве. Слушай, Франсуа вернулся. Ноэль лежал в гостиной перед плазмой. родители уехали к сисилии только когда их нет понимаешь что ты в клетке когда их нет ходишь по дому не извиняясь внутренне за свое присутствие падаешь на диван в подушки ух Наталину что смотришь боевик с азиаткой в главной роли она машет ногами отправляя в нокаут все живое ноэль не отрывает взгляд от экрана Я три года назад встречался с китаянкой, чем-то похожа на эту. Она десятым чувством понимала, что мне нужно. Ходила так, что я не мог отвести глаз. Одевалась, как мне нравилось, говорила то, что я хотел слышать. Думаю, она на китайские спецслужбы работала. Там, видимо, обучают этому всему. Наверняка ей поставили задачу выйти замуж за француза, чтобы остаться в стране. Не хуже тебя ревела, когда у нее вид на жительство истекал. слушай а ты случаем не сотрудничаешь с фсб ну ладно шучу у вас матушка прекрасное чувство юмора может ты из за этих подозрений со мной спать перестал не дай бог государственную тайну выдашь в порове страсти азиатка молотила здоровенного детину ноэль смотрел на экран я не могу я к тебе слишком тепло отношусь чтобы спать с тобой